Молодой шотландец был ошеломлен. Он терялся в догадках и не знал, что ему думать. Первым его движением, самым естественным, хотя, может быть, и не самым благородным, было заглянуть в кубок. Он был почти полон мелкими серебряными монетами. Денег было так много, что Квентин за всю свою жизнь, наверное, ни разу не имел и двадцатой доли такой суммы. Но мог ли он, не унижая своего дворянского достоинства, принять подарок от богатого горожанина? Это был трудный вопрос, ибо хотя Квентину и удалось плотно позавтракать, ему, однако, не на что было добраться не до дежона, Если бы, рискуя навлечь на себя гнев герцога Бургундского, он все-таки решился бы поступить к нему на службу, не тем более до Сен-Кантена, если бы выбор его остановился на канетабле де Сен-Поле. Дело в том, что у молодого шотландца было твердое намерение поступить на службу либо к французскому королю, либо к кому-нибудь из этих двух государей». Окончательное решение этого вопроса он собирался предоставить дяде, и в его положении это было самое разумное, что он мог придумать. А пока что он спрятал деньги в свою бархатную сумочку и позвал хозяина гостиницы, чтобы отдать ему серебряный кубок, а, кстати, и пораспросить об этом загадочном, таком щедром и в то же время надменном купце. Хозяин скоро явился, И оказался на этот раз, если и не очень общительным, то, во всяком случае, не таким скупым на слова, как раньше. Он наотрез отказался взять кубок, так как, сказал он, кубок не его, а дядюшке Пьера, и тот, надо думать, подарил его своему гостю». Правда, у него тоже есть четыре серебряных кубка, доставшихся ему по наследству от его покойной бабушки, но они также похожи на эту изящную вещь, как репа на персик, потому что, видите ли, это турский кубок работы Мартина Доминика, художника, равного которому не найти и в Париже. — А кто же этот дядюшка Пьер, делающий такие щедрые подарки чужестранцам? — перебил его Дорвард. «Кто таков? Дядюшка Пьер?» — повторил хозяин с расстановкой, точно процеживая каждое слово. «Ну да, дядюшка Пьер. Кто он и с какой стати швыряется такими дорогими подарками?» <пос> — estamos… <speaker> переспросил Дорвард нетерпеливо и настойчиво. «И кто тот другой, похожий на мясника-молодчик, которого он посылал сюда заказывать завтрак?» — Клянусь честью, сударь, вы бы лучше справились у самого дядюшки Пьера, кто он таков. Что же касается человека, заказавшего завтрак, то дохранит вас Бог от близкого с ним знакомства. — А, здесь кроется какая-то тайна. Этот дядюшка Пьер сказал мне, что он купец. — Ну, если сказал, значит, он купец и есть, — ответил хозяин. — Какого же рода торговлю он ведет? Да, как вам сказать? Всякую сударь, есть у него здесь и шелковые мануфактуры, изделия которых поспорят даже с теми тканями, что венецианцы привозят из Индии, из Китая. Может быть, вы по дороге сюда заметили тутовую рощу? Ее посадили по приказу дядюшки Пьера для его шелковичных червей. Ну, а молодая девушка, которая приносила ему завтрак, кто она, мой друг? спросил юноша. «Она? Она моя же лица, сударь. Она живет со своей опекуншей, теткой или другой родственницей, этого уж я вам доподлинно сказать не могу», — ответил хозяин. «А разве у вас принято, чтобы постояльцы прислуживали друг другу?» — спросил Дорвард. «Я заметил, что этот дядюшка Пьер не пожелал, чтобы ему прислуживали ни вы, ни ваши люди». «Ну, богатый человек может иметь свои причуды, сударь, потому что у него есть чем за них заплатить», — сказал хозяин. «Эта девушка не первая, не последняя. Дядюшка Пьер умеет заставить прислуживать себе кое-кого и познатнее». Молодого шотландца покоробил от этого намека, однако он затаил досаду и спросил хозяина, «нельзя ли отвести ему комнату на день, а, может быть, и на более продолжительный срок». — Разумеется, сударь, — ответил хозяин, — и на столько времени, насколько прикажете. — А нельзя ли мне засвидетельствовать почтение моим будущим соседкам, вашим же лицам, спросил Дорвард. Хозяин замялся. — Этого он не знает, потому что, видите ли, дамы сами никуда не выходят и у себя никого не принимают, — «За исключением дядюшки Пьера, надо думать», — осведомился Дорвард. «Ой, не знаю, не знаю, да и не имею права вмешиваться в чужие дела», — последовал почтительный, но твердый ответ. Квентин высоко ставил свое дворянское достоинство, хотя у него и не хватало средств с честью поддерживать его. Поэтому ответ хозяина задел его заживое — И он решил немедленно придать себе весу в его глазах, показав, что знаком с принятым в то время обычаем вежливости. — Ступайте, — сказал он хозяину, — ступайте и передайте дамам мой нижайший поклон вместе с этой фляжкой и скажите им, что Квентин Дорвард из Глен-Хулакина, шотландский дворянин и их сосед, просит разрешения лично засвидетельствовать им свое почтение. Хозяин вышел, но очень скоро вернулся и сказал, что дамы благодарят шотландского кавалера и извиняются перед ним, так как не могут принять нелюбезно предлагаемого им угощения ни, к сожалению, его самого, ибо они вообще никого не принимают. Квентин закусил губу, выпил залпом стакан отвергнутого вина, поставленного хозяином возле него на стуле, «Клянусь мессой, удивительная страна», — подумал он, — «купцы важничают и сорят деньгами, словно какие-нибудь вельможи, а путешествующие девицы, останавливающиеся в трактирах, держат себя так, словно они переодетые принцессы». «Ну да уж, будь что будет, а я непременно увижу эту чернобровую красавицу!» И, приняв это утешительное решение, он попросил хозяина указать ему его комнату.